Дольше жить с болезнью. Это врачи объявляют нас больными, тогда как многие из нас не замечают в себе никаких нарушений. Врачи поступают так, поскольку ранний диагноз может улучшить качество нашей жизни. Благодаря своевременному вмешательству медиков, люди дольше могут оставаться здоровыми. Врачи то принимают меры против высокого кровяного давления, то снижают уровень холестерина, назначая прием таблеток. Если пациенту не удается внятно объяснить, что с ним не так, можно сделать полное сканирование организма. При обнаружении тромба, движущегося от сердца к мозгу, врачи проведут лечение разжижающими кровь медикаментами, чтобы предотвратить инсульт. Если маммография покажет предстатию рака, За качественные клетки можно будет удалить оперативным вмешательством. Ни в одном из этих случаев пациенты не испытывали никаких нарушений, но профилактический подход и сканирование помогли признать их больными. Расхождение между быть больным и чувствовать дискомфорт за последнее десятилетие быстро росло. Люди, и прежде всего политики и законодатели, пока еще не привыкли к тому, что врачи и исследователи при характеристике медико-биологических явлений в профессиональном общении все чаще используют понятия, имеющие отношение к болезни, желая добиться прогресса в лечении. Смотрите главу восьмую. В прошлом понятие болезнь имело другую смысловую нагрузку. Нежелательное побочное действие в данном случае состоит в том, что иной человек ведет себя совершенно иначе, как только на него вешают ярлык больного. Сейчас болезнь все реже становится причиной, чтобы решительно изменить жизнь. Так после установки байпаса или стента маленькой трубочки кровь по коронарной артерии проходит лучше, чем до оперативного вмешательства, когда все было далеко не в порядке, о чем сам пациент не имел ни малейшего представления. Если поставлен диагноз заболевания и повреждение восстановлено, то с медико-биологической точки зрения жизнь пациента однозначно улучшилась. Тем не менее, некоторые чувствуют себя хуже, потому что их объявили больными, и они вошли в эту роль и снизили свою активность. Из-за того, что доктор сказал не только о дефекте коронарной артерии, но и о высоком кровяном давлении и повышенном уровне холестерина, пациенты во многих случаях начинают чувствовать себя хуже. «Тебе нужно быть осторожнее», – нашептывают ему родственники и друзья. Такие советы дают с добрыми намерениями, но оказывают этим дурную услугу. Как раз физическая активность и спорт снижают кровяное давление, вес и уровень холестерина и улучшают работу сердца даже тогда, когда речь идет о сердечных болезнях. Между тем политики и законодатели видят статистические данные, свидетельствующие, что у половины работающих, достигших 45-летнего возраста, развиваются хронические болезни. К 65 годам у 65% нидерландцев уже две или три хронические болезни плюс коробочка с таблетками и листок бумаги с перечнем предстоящих визитов к врачам и их предписаниями. При таких обстоятельствах, как многие полагают, едва ли можно будет повышать пенсионный возраст, но быть носителем диагностированной болезни вовсе не обязательно означает стать нетрудоспособным или же инвалидом. В прежние времена люди часто не догадывались о своих болезнях или нарушениях в организме. Некоторые считают, что может оно и к лучшему. Чего не знаешь, того и не замечаешь. Однако это политика страуса. Ранняя диагностика позволяет предотвратить будущие проблемы. В 1980-х годах Проходя специализацию, чтобы стать врачом-терапевтом, я должен был назначать пациентам с инфарктом полный покой, прежде всего для того, чтобы предотвратить убийственную аритмию. Лечение было направлено на то, чтобы помочь пациенту лучше справиться с возникшим при инфаркте омертвением ткани сердечной мышцы. После недельного пребывания в больнице проводилась осторожная программа реабилитации. Полная реинтеграция пациента в сфере трудовой деятельности и нормальной жизни часто оказывалась невозможной. Прежде вы были больны и чувствовали себя больным. Сейчас во многих случаях дело так далеко не заходит, потому что многие угрозы инфаркта можно заранее устранить. При первых же болях, Врачебное вмешательство восстанавливает ток крови в коронарной артерии и тем самым препятствует омертвению ткани. Цепь причинно связанных событий таким образом прерывается с поразительным результатом. Значительная часть пациентов с острыми проблемами уже через несколько дней снова дома. Как можно быстрее они возвращаются к норме, а наблюдение специалистов помогает им вести более здоровый образ жизни. Жалобы исчезли, проблемы в значительной степени решены. Тем не менее, человек, попавший в клинику как сердечник, невольно задается вопросом, следует ему считать себя больным или нет. Активизация, реабилитация и нормализация – Волшебное средство современной медицины. Акушеры первыми поняли, как можно избежать проблем при родах. Для молодой матери в прежние времена роды были далеко не простым делом. С родами часто были связаны такие опасные осложнения, как послеродовое кровотечение, инфекции, тромбозы и эмболии. «Взгляните на эту книгу, дамы и господа, студенты», — говорил мой профессор кафедры акушерства, поднимая кверху фундаментальный труд об осложнениях природах. «Почти всех этих угроз больше не существует, потому что сейчас мы рекомендуем молодой матери встать в первый же день, вместо того, чтобы предписывать ей на неделю постельный режим». «Надо сказать...» что подобное отношение с успехом реализуется во многих отраслях медицины. Реабилитацию пациентов с инсультом теперь начинают в течение 48 часов, а не тогда, когда они полностью оправятся от пережитого страха. Принять меры как можно быстрее – вот что может способствовать скорейшему восстановлению. Старый человек после падения и перелома шейки бедра Подвергшейся операции по имплантации стального протеза, сейчас в течение 24 часов вновь на ногах. Такой подход предотвращает тромбоз или воспаление легких, осложнения, которые прежде нередко приводили к гибели пациента. Оказавшиеся в больнице пожилые люди со спутанным сознанием вследствие острого заболевания значительно выигрывают если их поднимают с постели, помогают надеть собственную одежду, если их часто навещают близкие и знакомые. Короче говоря, отдыхаешь – себя обираешь. То, что возможно в больнице, возможно и вне ее. К удивлению многих, экспериментальные наблюдения показывают, что регулярная физическая активность полезна и в случаях сердечной недостаточности – Пациенты, которым предписывали регулярные легкие физические нагрузки, чувствовали себя лучше, чем другие, находившиеся в полном покое. Подобные же исследования показали, что движение действует благоприятно даже тогда, когда коленные суставы поражены артрозом и боль вынуждает щадить их. Хотя движение и не уменьшает нагрузку на сустав, но возникающее напряжение – укрепляют механизмы регенерации и компенсации, так что в конечном счете результат оказывается положительным. Помимо благоприятного воздействия на сердце и опорно-двигательный аппарат, физическая активность и спорт улучшают настроение. И все больше научных данных подтверждает тезис о том, что движение снижает функциональную недостаточность головного мозга, укрепляя тем самым биологическое основание девиза узеит it or it", «Используй во что бы то ни стало» или «Пиши пропало». И это совсем не то, что разгадывание кроссвордов в качестве мозговой гимнастики. Профилактические меры и врачебная помощь на ранней стадии заболевания – способствуют долгой и здоровой жизни, но они стоят денег и совсем нелегко подсчитать, сколько можно сэкономить благодаря профилактике. Каждый из нас от нее, конечно, выигрывает, но профилактика будет приносить выгоду обществу только в том случае, если полученные дополнительно годы здоровой жизни будут полезны экономически, если в течение этих дополнительных лет люди будут работать или добровольно участвовать в жизни общества. Такое поведение людей сэкономит деньги на выплату пенсий и повысит доход от налогов и взносов по социальному страхованию. Кроме того, оно позволит снизить расходы на социальное обеспечение, так как при поддержке других людей люди дольше функционируют самостоятельно. Ну а что говорит средний голландец? «У меня есть право на пенсию». «А что думает политик? Пожилые люди медлительны и часто болеют». В 1957 году в Нидерландах был принят всеобщий закон о базовой пенсии. Аля Джемене О. Премьер-министр Дреэс отметил в проекте закона, пенсионный возраст должен соответствовать ожидаемой продолжительности жизни. Тогда ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, достигших 65-летнего возраста, составляла 13 лет. Сейчас это уже 18 лет. Если исходить из полученных данных, то уже в 2013 году мужчины должны были бы работать до 70 лет. В 1957 году для 65-летних женщин ожидаемая продолжительность жизни составляла 15 лет, а сейчас 22 года, следовательно, они могли бы работать до 72 лет. Только в том случае, если пенсионный возраст соотносится с ожидаемой продолжительностью жизни, по определению Дрейса, можно продолжать выплачивать пенсии.